Глава семнадцатая. В дверь осторожно постучали, и Лада подняла глаза. «Войдите», — громко сказала она, с интересом глядя в сторону двери. Деятельная натура Лады плохо переносила вынужденный безделие, и сейчас она была бы, наверное, рада любому повороту. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула горничная. Лада с трудом сдержала разочарованный вздох. «Здравствуйте, госпожа», — поздоровалась горничная, — «разрешите убрать у вас?» — Здравствуй, Хэйти, — приветливо улыбнулась ей Лада. — Убирая, я пока пойду прогуляюсь. Горничная Хэйти Кнеллер, как, впрочем, и прочий женский персонал замка, относилась к Ладе с восхищением и отчасти с ужасом. Как-то в темноватом коридоре замка слегка подвыпивший солдат имел неосторожность схватить Ладу за задницу, искренне считая это комплиментом. Та настолько впала в ступор от такой неслыханной наглости, что у него даже получилось ее слегка потискать. Удовольствие, однако, продолжалось недолго, и оплачивать ее пришлось по ставке. После того, как Лада на глазах ошеломленной публики спустила неудачливую ухажера с третьего этажа на первой пинками, ее репутация среди служанок поднялась на недосягаемую высоту. Солдаты гарнизона, правда, посчитали это случайностью, но после пары разбитых морд все же научились обходить бешеную ведьму по большой дуге. Лада неторопливо двинулась к главной лестнице. Встречные слуги кланялись, и она кивала в ответ. Не замечать слуг Лада так и не научилась. Да, собственно, настоящей дворянкой она себя в глубине души и не считала. Первое поколение — все всё-таки что-то промежуточное, уже не здесь, но ещё далеко не там. Во внутреннем дворе царило необычное оживление, и Лада лениво удивилась, к чему вся эта суета. Стоять столбом посреди бегающих туда-сюда слуг совершенно не хотелось, и она двинулась к воротам замка. Сразу за подъемным мостом справа от дороги находился тренировочный плац, на котором сержант Гросс гонял новобранцев, и происходящее там было гораздо интереснее. «Вы одним своим существованием позорите нашего господина», с отвращением выговаривал сержант неровному строю порядком измотанных солдат. «Слабаки и бездельники, ложись!» Строй с некоторой задержкой выполнил команду, причем некоторые не просто легли, а упали. Сержант с презрением рассматривал распластавшиеся тела. «Отжиматься пока не скажу. Хватит!» — приказал он. «Мюллер, ты считаешь! Начали!» Профланговый захрипел. «Айн! Цвай! Драй!» А сержант обернулся к подошедшей Лади. «Привет, красотка!» Суровое лицо прорезала улыбка. сержантом Гюнтером Гросс они как-то раз подрались, однако лада не стала его унижать и свела дело к ничьей. Сержант это понял и оценил. Потом они встретились уже мирно, сравнили свои боевые командировки и выяснили, что разок даже сражались вместе, правда, на разных сторонах. Сержант очень высоко отозвался о бойцах харди Лада похвалила боевую выучку баварцев. Они вспоминали былые битвы, их отношения самым естественным образом перешли, если не в дружеские, то вполне в товарищеские. «Здравствуй, Гюнтер», — улыбнулся в ответ Лада. «Тренируешь молодежь?» «Третий сорт», — поморщился он. «Не знаю, получится ли из них хоть что-нибудь дельное». «Небольшой спарринг кого-нибудь здесь заинтересует?» — небрежно спросил Лада. «Забудь!» — засмеялся Гросс. «Никто с тобой драться не будет!» «Чего так?» — надулась она. «Никому не хочется становиться посмешищем!» «С чего бы вдруг посмешищем?» — удивилась Лада. «Кто-то победил, кто-то проиграл, дело обычное. Над чем здесь смеяться?» ты хоть не прикидывайся дурочкой», — хмыкнул сержант. «Не знаю, кто здесь мог бы тебя победить. Мы в Империи к вам, ведьмам, непривычны, и когда женщина бьёт мужчину, всем это очень смешно. Кроме того, кого она бьёт, конечно». «Киндерунд Кюхен, да?» — вздохнула Лада. «Как-то неправильно вас в Империи к женщинам относятся. Дело ваше, но если кто-то вдруг захочет с девушкой побороться, то я всегда за». ты желающих с тобой побороться полно, Лада», — развеселился Гюнтер. «Только не так, как ты согласна». «А как ты насчёт того, чтобы без партнёра?» «Это как?» «Ну, как-нибудь по-вашему, по-ведьмовски. Надо бы этим молокососам показать, что ведьмы умеют, а то они просто не понимают, с чем могут столкнуться». «Да?» — Лада немного посомневалась. «Ну ладно, давай покажу». «Стоп!» — рявкнул сержант. «Встать!» «Госпожа Лада согласилась показать своё умение, чтобы вы представляли, что нас с вами может сделать в реальном бою с щелчком пальцев». — Щелчком пальцев хомыкнул Лада. — Ну, давай щелчком пальцев. Смотрите вон на те чучела. Она показала наряд тренировочных манекенов неподалеку и щелкнула пальцами. Крайний манекен взорвался, и новобранцы от неожиданности попятились. Она щелкнула пальцами еще раз, и следующий тоже разлетелся на кусочки и обрывки. — Хватит, Лад, не увлекайся, — поспешно остановил ее Гросс. Эти чучела денег стоят. — Как скажешь, Гюнтер, — пожала плечами Лада. «На самом-то деле это просто фокусы. Владеющие вряд ли станут вас атаковать», — доверительно сказала она впечатленным бойцам. «Атаковать нам вообще по уставу не положено. Бывает, конечно, но очень редко». «Почему, госпожа?» — не выдержал кто-то. «Когда вы увидите, что делает пушечная очередь тяжёлого бронехода, то поймёте, что он справляется с этим гораздо лучше. Наша задача в бою — прикрывать нашу бронетехнику и подавлять бронетехнику противника». «Всё верно». — утвердительно кивнул сержант. — Госпожа правильно говорит. — Побеждает слаженное подразделение с правильной тактикой. У Орди хорошая тактика, но и нам есть чем удивить. — Не спорь, — согласилась Лада, — у вас есть неплохие наработки. — И что, ведьмы никогда не атакуют? — с явным сомнением спросил еще один. — Почему же никогда? — терпеливо отозвалась Лада. — Разные ситуации бывают, но в обычном бою мы по уставу работаем в поддержке. Хотя это все относится к обычным владеющим, а вот высшие, наверное, будут атаковать. Но знать что я вам скажу? Если вас будет атаковать кто-нибудь вроде Милослава Орди, единственной правильной тактикой будет убегать и надеяться, что бежишь достаточно быстро. Никакая другая тактика не сработает. Ну, Милославу Орди мы вряд ли встретим, небрежно махнул рукой Гроссы. Ее вряд ли, согласилась Лада. И Гюнта резко помрачнел. Похоже, слухи о сестрах Ренских дошли и до него. — Так, бездельники, — резко сказал он. — Отдохнули и хватит. Три круга вокруг поля. Пошли, пошли. Сержант проводил недовольным взглядом солдат, бегущих без особого энтузиазма. — Кстати, Лада, — мельком глянула он на нее, — тебе говорили, что твоих парней сегодня обменивают? — Нет, — встрепенулась она. — Где? — У нас в замке. Ваши привезут тех наших, что у вас сидели, заберут своих. — Это из-за них сегодня в замке такая суматоха? — Из-за рядовых-то? — засмеялся Гюнтер. — Нет, конечно, не из-за них. Сегодня герцог приезжает, вот Костелян всех и гоняет. Думаешь, зачем я здесь торчу? — Не хочешь, чтобы тебя припрягли, — предположила Лада. — Меня уже припрягли, — усмехнулся тот. — Наш герцог не любит показные встречи, зато ему нравится, когда солдаты делом заняты, поэтому тренировочный плац пустовать не должен. — Бедняги, — сочувственно сказала Лада, глядя на заканчивающих первый круг солдат. Ладно, пойду тогда в замок, чтобы обмен не пропустить. Хочу своих парней увидеть, наконец. Да нормально с ним все, махнул рукой Гроссы. Мы ж не зверь какой-нибудь, тем более вы с нашими парнями тоже хорошо обращались. Все равно надо бы с ним повидаться. Пока, Гюнтер. Пока, Лада. Сержант отвернулся, потеряв к ней интерес, и тут же что-то заорал бегущим бойцам. Во дворе замка все было по-прежнему. Слуги бегали, а Костелян хмуро надзирал за суетой. В какой-то момент народа во дворе прибавил, замелькали мундиры, и вдруг образовался ровный строй встречающих. На обмен с пленными что-то совсем не похоже, с досады подумала Лада. Во двору ехали два военных внедорожника, из первого бодро выскочил неплохо знакомый Ладе по портретам Оттон двенадцатый в полевом мундире генерал Хойптмана, а следом за ним и Миляга Клаус фон Абенсберг. Лада постаралась сделаться как можно более незаметной привлекать внимание герцога ей совершенно не хотелось впрочем интуиция молчала герцог принял доклад ктеляна и затеял какие то длительные обсуждения со встречающими офицерами а фон абенсберг россии нагляделся по сторонам стражу заметил ладу и двинулся к ней а все таки симпатичный с интересом посмотрел на него она А вот и фройлайн Лада, моя очаровательная пленница, с улыбкой приветствовал ее фон Абенсберг. Рад вас видеть. Надеюсь, с вами здесь обращаются достойно. Здравствуйте, ваше сиятельство, — улыбнулась ему Лада. Прекрасно обращаются. И во всяком случае, гораздо лучше, чем я могла бы рассчитывать в моем положении. Рад это слышать, — удовлетворенно кивнул он. Но замечу, что я все-таки не сиятельство. Титула я лишен, и сказать по правде, с официальной точки зрения, я даже не дворянин. — Можно отобрать у графа титул ваш сиятельство, — серьезно ответил Лада, — но благородное происхождение отобрать невозможно. — Неплохо сказано, — уважительно заметил фон Абенсберг, но все же не стоит называть меня сиятельством, не надо заставлять моего брата нервничать. Называйте меня просто Клаусом, если, конечно, у вас нет возражений. — Разумеется, я не возражаю, Клаус, — охотно согласилась она, но только при условии, что и вы будете обращаться ко мне по имени. — Вот и договорились, — подхватил Клаус. «А как насчет того, чтобы поужинать вместе сегодня? Интересного в этом городишке мало, но я знаю ресторанчик, где готовят совершенно изумительный швенг-братен». «О, граф, ты меня явно клеит», — подумала Лада. «Хотя почему бы и нет? Я-то ведь на самом деле и не против». «Я не уверена, что мне это позволено, Клаус. Мне разрешают выходить за ворота, но дальше тренировочного плаца я никогда не ходила». «Пустяки, Лада», — он решительным жестом отмел все возражения. Если Костелян вдруг будет недоволен, я легко решу этот вопрос с Оттоном. «Еще один момент, Клаус», — мягко сказала Лада. «Мне не в чем пойти в приличное место. Вот эта полевая форма — это все, что у меня здесь есть». «Я думаю, эту проблему мы тоже решим», — улыбнулся фон Абенсберг. «Когда мы договаривались об обмене рядовых, я взял на себя смелость попросить от вашего имени прислать ваши вещи и обязательно какое-нибудь платье, в котором не стыдно появиться перед его высочеством». «Однако вы предусмотрительны», — в замешательстве сказала Лада. «Благодарю вас. Без вещей мне действительно приходится трудно». «Увы», — развел руками тот, — «если бы я и в самом деле был предусмотрительным, то послал бы кого-нибудь за вашими вещами сразу. Но я подумал об этом лишь тогда, когда речь зашла об обмене». «Потеус вам, нун к вам?» «Лучше поздно, чем никогда». «Нет, он точно меня запал», — уже в полной растерянности подумал Лада. Надеюсь, он не собирается меня замуж звать? А то ведь я, наверное, уже и не удивлюсь. — Я благодарна вам за заботу, Клаус, — с чувством сказала она, глядя ему прямо в глаза. — И с удовольствием составлю вам компанию сегодня вечером. — Браво, Клаус! — раздался голос сзади аплодисменты. — Ты, как я вижу, времени не теряешь. Они, увлекшись беседой, совершенно не заметили, когда герцог подошел к ним сзади. — Ваше высочество! Лада сделала Книксон, от неожиданности позабыв, что на бальном платье в полевой форме. Впрочем, вышло это весьма изящно и мило. «Представьте же мне, фройлен, Клаус!» — распорядился герцог с улыбкой. «Ваше высочество!» — официальным тоном сказал фон Абенсберг, явно недовольный внезапным вмешательством. «Позвольте представить вам, фройлен, Ладу Дорохову, магессу барона Орди». «Не сердись на мою бесцеремонность, дружище!» — добродушно сказал ему Оттон. правильно поняв причину недовольства. «Рад знакомству, фройлен Лада. Как воспринимают в моем замке?» «В высшей степени замечательно, ваше высочество», вежливо ответил Лада. «Не заскучали у нас?» «Немного, ваше высочество, зато у меня теперь хватает времени на тренировки». «То есть мы обеспечили вам возможность для тренировок», засмеялся герцог. «Я всегда тренируюсь, ваше высочество», покачала головой Лада, «каждый день. Но когда надо мной не висит никаких обязанностей, найти на это время проще». «Вот как?» — герцог посмотрел на нее с интересом. «Вы сами тренируетесь или вас просто обязывают?» «Как можно обязать расти над собой?» — пожала плечами Лада. «Сама разумеется. У меня нет ни состояния, ни влиятельной родни, ваше высочество. Есть только личное дворянство, это лишь немногим больше, чем ничего. Если я не буду расти, то так и останусь никем». «Ну, потомственное дворянство вы получите, Лада, причем довольно скоро», — заметил фон Абенсберг. «У вас ведь его жалуют с вашего седьмого ранга, верно? До седьмого ранга вы точно дойдете, и это я вам могу сказать с полной уверенностью». «Сильная?» — посмотрел на него Тон. «Сильная и с очень хорошим потенциалом», — подтвердил Клаус. «Если бы не эффект неожиданности, не думаю, что мне удалось бы достаточно легко с ней справиться. Уверен, что у Фройлен Лада далеко пойдет». «Получается, за вас можно запросить неплохой выкуп, Фройлен?» «Надеюсь, вы не запросите больше, чем я стою, ваше высочество», — вздохнула она. У нее было сильное подозрение, что этот выкуп будет вычитаться из ее жалования. «Возможно, возможно», — со значением улыбнулся герцог. «И как вы думаете, зачем вы здесь?» «Для меня это полная загадка, ваше высочество», — честно ответил Лада. «Я не настолько важная персона, чтобы за меня можно было запросить какой-то заметный выкуп. Еще я совсем не понимаю, почему мне предоставлена такая свобода, и при этом никто не боится, что я сбегу». «А что, вы можете сбежать?» — с искренним любопытством спросил Оттон. «Нет, я ждала обещания. Но вы меня не знаете, а люди бывают разные, есть и такие, для которых обещаний, значит, не так уж много». «Может, вы и недавняя дворянка, Фройляйн, но ведёте себя правильно», — одобрительно кивнул герцог. «Поэтому я вам отвечу. Ваш возможный побег совершенно ничего не изменил бы. Скоро сюда приедет барон Орди вести переговоры о вашем освобождении, и даже если вы сбежите, Он все равно приедет и будет вести переговоры, как если бы вы по-прежнему были здесь. Но я предпочел бы, чтобы вы не сбегали. знаете почему? Нет, ваше высочество, у меня нет никаких догадок. Потому что если вы сбежите, то поставите барона в очень неловкое положение. Недостойный поступок вассала бросает тени на сюзерена, и это несколько омрачило бы нашу встречу с бароном. Благодарю вас, ваше высочество, за разъяснение. Лада слегка поклонилась. Теперь мне все ясно. В самом деле все? Герцог пытливо посмотрел на нее. «Все, что касается меня», — твердо ответила она. Лада дурой определенно не была, да и додуматься до правильного вывода было совсем несложно. Герцу Баварскому зачем-то понадобился Кеннер Орди, вот Ладу и принимали как гостью. Если бы Оттуну было плевать на чувства Орди, то Лада вполне могла бы сидеть и в подвале под медикаментами.